И вот получили и Софрончук и Ктарализ повестки. Настал день их, и появились они на суд. Зал был, разумеется, полна, как я говорил, это смешное дело. во всем городе было известно, все знали весь этот курьез, не исключая и происшествие с подьячим, который сам разболтал, как он немца надул, и мы и старые комрады и Пекторалис и Принципалы наши все пришли посмотреть и послушать, как это разберется и чем кончится. И Пекторалис и Сапронович прибле обу без адвоката, и Пекторалис очевидно был глубоко уверен в своей правоте и считал, что лучше его никто не скажет, о чем надо сказать. А Софрончу просто вокруг не везло. Его приказной хотел идти говорить с него на новом суде и все к этому готовился, но да только так заготовился, что под этот самый день ночью пьяный упал с моста в ров и едва не умер смертью царя поэтов. Вследствие этого события Софронч еще более раскопустился и опустил голову, а Пиктораляс преобладался. Он был во все оружие своей нескрушимой железной воли, которая теперь должна была явить себя.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 Слом это был, как говорят русские офицеры, момент, от которого зависело всё. Пекторали знал, что его странные анекдоты свадьбы и женитьбы вызвали у нас ряд множества смешных рассказов, в которых его железной воли делал его причувы изыцы к истинным событиям, начиная с его двухмесячного путешествия зимой в клююнистом плаще, до русской войны с Офинбергом или легкомысленного предания себя в жертву ндуальству. Пьяноподечу предлагались не былиться в лицах самого невозможного свойству. И впрем Пекторали сам знал, что судьба над ним Он начала что-то жестоко путешещаться, и как это всегда будет полосению удач, она начала отнимать у него самые даже неотъемлемые его расчётливый знания и разум. Ещё так недавно он устраивая своё жильё в городе, хотел всех удивить разумную комфортабельностью дома и устроил отопление гретым воздухом и в чём-то так грубо ошибся. Что подвальная печь дома раскалялась докраста и грозила рассыпаться, а в доме был невыносимый холод. Пектарали смёр сам, морозил жену и никого к себе не пускал в дом, чтобы не знали, что там делается, а сам рассказывал, что у него тепло и прекрасно. Но в городе ходили слухи, что он сошёл с ума и ветром топит, и те, которые это рассказывали, думали, что они не весть как остроумны. Говорили, что будка лестница, на которую Тарелевс продолжал гизить мордовским бугом, удралась с ним насмешку, когда он на смешку, развалиясь, как дом пережал на небро трещку. Что кресло его будто тут соскочило и лошадь с колесами убежал домой, а он остался сидеть в воде на этом кресле, пока мимо ехавший исправник завидя его закричал: "Что это же дурак тут ни к месту кресло поставил?" Дурак это так оказался пиктаралис, и взял будто исправиник снял пиктаралиса с этого кресла и привёз его сушиться в его холодный дом, а кресло многие люди будто и после ещё в реке видели, а мужики будто и место то прозвали небосброд. Что в этом было справедливо, что приглядно и в чём добраться было трудно, но кажется, что Гугу Карлч действительно обломился и сидел на реке. И исправник привёз его, и сам исправник об этом рассказывал, да и колесница мордовского бога более не видна была. Всё это, как я говорю, по свойству бед ходить толпами, валилось около Пекторалиса, как из короба, и скоро бы я окружал его каким-то шутовским освещением, которое никак не было выгодно для его в одно и то же время возникавшей и падущей большой репутации как предприимчивый и твёрдый человек. Наши милые Русь где величи я так быстро возрастают и так скоро скатываются давало себя чувствовать и пикторалису вчера еще его слов его специальности было для всех закон а нынче после того как его жига надул и в том ему веры не стало тот же самый справник который связал его с речного сидения позвал его посоветоваться насчет плана счиняемого им для нового дома и прошт так говорит душа моя сделай чтобы было по фасаду 9 сажен, как место выходит и чтобы было шесть окон на середине балконы дверь. Да нельзя тут столько окон отрицает Пекторалис. А чего ж нельзя? Масштаб не позволит. Нет, ты не понимаешь, ведь это я буду в деревне строить, всё равно, что в городе, что в деревне нельзя, а масштаб не позволяет. Да какой же у нас в деревне масштаб? Как какой? Везде масштаб. Я тебе говорю, нет у нас масштаба, рисуй смело шесть окон. А я говорю, что этого нельзя, наставил Пектора весь. Никак нельзя, масштаб не позволяет. Исправник посмотрел, посмотрел и за свистал. Ну, жаль, говорит, мне тебя гуггард лучше одел, нечего видно это, правда. Мне ещё делать, надо другого попросить нарисовать. И пошёл им всем рассказывать. Вообразите, Как гугту глуп. Я говорю, я в деревне вот столько тоган хочу прорубить, а он мне масштаб не позволит. Не может быть истины, истины, ей богу, правды. Вот дурак-то. Да то и судите, о грёб разумсю душеньки, ведь я это в своей собственной деревне буду делать. Какой же тут карта или масштаб мне смеет не позволить? Нет, так-таки вот дурак я не переспорю, да. Он дурак. Понятно, дурак, в помещении меньший масштаб нашёл. Я что, что глуп? Ясно, нам всё кто виноват, мы, разумеется, мы. Зачем вы взвеличивали? Ну, конечно. Одним словом, пекторалис был к этой парению в авантаже. Если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще в России особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворот но в ворота Сафрончу, но Пекторали с полосы не верил. И не терял духа, которого, как нижи, ведь у него был даже гораздо больше, чем позволяет ожидать всё его прошлое. Он знал, что самое главное не терять духа, ибо, как говорил Гёте, потерять дух всё потерять, и потому он явился на суд с афрончем, тем же самым твёрдым и решительным пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Васильева Майдан. Разумеется, он теперь постарел, но это был всё тот же вид. та же отвага и та же твёрдая самоуверенность и самоуважение. Что вы не взяли адвокат шептали ему знакомый. Мой адвокат со мною. Кто же это? Моя железная воля, отвечал коротко Бектералис перед самой решительной минутой, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд. Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирателей, что я не стану вам изображать лица и подробности, как и что тут делалось, а расскажу прямо, что садилось. Софронич Пересименев был почтительно стоял с своим длиннополым коричневым чертуке, пострадавшим спереди от путешествий по заборам, и рассказывал свое дело простодушно, покачивая головой и вяло помахивая руками. А Гуго стоял, сложивший на груди руки по Наполеонуски, или хранил спокойное молчание, или ли давал только односложные, твёрдые, решительные ответы. Нехитрое дело просто выяснилось сразу. Оворотке произдети через двор в контракте действительно ничего сказано не было, и по тон речи расспрашивавшего об этом судьи ясно было, что он сожалеет о Афроноче, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дело Сафроночу было проиграно. Но неожиданно для всех Луна обратилась к нам тем богом, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоврялись убытки Софронча от самочинства пекторалиса. Они не были особенно преувеличены. Их было вычитано по прекращении средств его производства по пятнадцать рублей в день. Расчет этот был точен, ясен и несомнен. Шафрон жд мог иметь действительно быт в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его безопасности и невнимательности. Но веду сюда блатной ежедневный быт в том размере, в каком он представлен возможным и доказан. Что вы знаете, скажите, господин Пекторалис? Опросил судья Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело. Но вы причиняете ему убытки, не моё дело, отвечал Пекторалис. А вы не хотите ли помириться? О, никогда. А чего же? господин судья, отвечал Пекторалис. Это невозможно. У меня железная воля, и это все знают, что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя.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 Не отворял изобитых пекторалисом ворот, он наставлял немцев и управлял тежь тем свою железную волей, но зато он обязывал пекторалиса вознаграждать убытки Сафронича в размере пятнадцать рублей за один. Сафронович был довольно ничмишен, но как всё-всё, в общем, удивление, но на него обрушило удовольствие и пекторалис. "Я очень доволен", сказал он. "Я сказал, что ворота будут забиты, и они так и останцу". "Да, но вам этот будет стоить 15 рублей в день". "Совершенно верно, но он ничего не выиграл. Выиграл 15 рублей в день, а я об этом не говорю, позвольте. Что же составит двадцать восемь рабочих дней в месяц, кроме Казан斯基, да, кроме Казан斯基? Это двести восемьдесят до сто сорок всего четыреста двадцать рублей в месяц, около пяти тысяч в год, батюшка. Гуга Карлыч, ведь это чёрт возьми совсем такую победу, ведь он этого никогда бы не заработал, да? Он просто вас в себе в крепость забрал. Гуга моргал глазами, он чувствовал, что дело его дорого обошлось, но волю свою показал. И первое число в нём суде сумму за покой Софрончича в бедствии. Так это и пошло далее. Как бывало, приходит первое число месяца, Софрончич несет в суд пятнадцать рублей своей месячной аренды, следующий день у пекторалисом, а оттуда приносит домой через лестницу четыреста двадцать рублей уплаченные в его пользу пекторалисом. Славное дело! Чудная жизнь пошла для Сафрончи, никогда он так не жил. Да и не думал жить так легко, вольготно и прибыльно. Запер он свои дамёнки и амбары и ходится по свистует дочиры, распевает или водочкой с приказным угощается.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 И как Сафронович и впрямь был человек неслабивый, то действительно он относился к Гука Карлычу с полным благосклонностью при встрече, где ещё далекой его был завидят, как уже снимает шапку и кланяется, а сам кричит: "Здравствуй!" бачка Гуга Карлыч, здравствуй, мой кормилец. Но Гуга этой сердечной простоты не понимал. Он принимал её за обиду и всё за неё сердился. "Ступай прочь", говорит мужик. "Полезай через забор, где я тебе дорогу положил". А добродушный Сафронч отвечает: "И чего ты, милота моя, гневайся? За что и сердишься? Через забор ли я и через забор полюзу? Будь твоя воля, я ведь тебе совсем мое уваженье ничем не обижаю". Ещё бы ты смел меня обидеть, да и не смеешь, государь мой. Не смею, да и нечто напротив того, за тебя навсегда со всей семьёй каждое утро и вечер Богу молюсь. Не надо мне этого. Ах, благодетель! Да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше Бог сохранил. Я в том детям внушаю, не забывайте его руптинцы, чтобы ему благодетелю нашему по крайней мере 100 лет жить, до 20 до карачках ползать. Что это такое на корачках ползать? Соображал пекторалис. Сто жить и двадцать ползать на корачках. Хорошо это или не хорошо на корачках ползать? Он решил об этом осведомиться и узнал, что это более не хорошо, чем хорошо. И с тех пор это приветствие стало для него новым мучением. А сафрон все свое держится, все кричит: живи и здравствуй. И еще на корачках ползай. Семья проигравшего процесса Фроловича, хотя и сообщалась с миром через забур, но жила благодаря контрибуции собираемой инспектора Алиса в таком довольстве, какого она никогда до этих пор не знала, и по сказанному Жигу имел покой безмятежный.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 Но веселость эту уже начинала обозначаться нечто как будто притворное, да и в самом деле, ведь не мог же эту прямоту не видать впереди, чем это кончится, и не мог же он с развеселой душою ожидать этого комичного и отчаянного исхода. Дело было просто и ясно, сколько бы биктореллес не работал и как бы он много не заработал, все это у него должно было идти на удовлетворение Софронича. Не мог же пекторалиса первого года заработать более пяти-шести тысяч от этого у него ничего не могло оставаться не только на развитие дела, даже на свое житие, поэтому дело его в самом уже начале стало быстро кланяться купатку и печальный конец его же можно было предвидеть. Воля пекторалиса была велика, но капитал слишком мал для того, чтобы выдерживать такие капризы и наш ты в России. Он снова стремился опять же сюда и попасть своего рода. Пикторалис выдерживал сильные испытания и, очевидно, решился погибнуть, но живой и не сдаться. История эта бог весть чем бы кончилась, если бы случай не распорядился подготовить ее исход самый непредвиденный. В описанном мною положении прошел целый год и другой. Пикторалис все обеднял и платил деньги. Афанасье Афанасьевич, он совсем наконец спился с круга и бродяжил по улицам. Таким образом, дело это обоим претендентам было не в пользу, но был некоторый спорявшаяся и то операция у ней была жена Афанасьевича, такая же, как и её муж, простоплётная баба Марь Матвеевны, у которой было, впрочем, то счастливое перед мужем преимущество, что она сообразила: "Ну, а как мы всё-то у немцев переберём, что тогда будет?" Соображение это имело и свои резонные основания, и свои важные последствия. Мар им отверно видлы ясно, чего прочьму мудрену был не видеть, что к концу второго года фабрика Бекторалиса уже совсем стала без работы, и Гуга сам ходил в жестокие морозы без шубы. Старые изношенные куртки, а для форса только пинсненные шнурочки наружу выпустил. У него уже не оставалось никакого имущества, и что хуже всего, никакой серьёзной репутации. Кроме той шутовской, которой он приобрел на свою железную волю, но она ему по правде сказать ни на что полезной не могла пригодиться. К тому же, над ним в это время стряслась ещё беда: его покинул его дражайшая половина и покинула самым дерзким и предательским образом Вы взяла с собой всё, что могла захватить, ценного, к вящему горю Клару Павну ещё все оправдывали, находя, что она должна была сбежать, во-первых, потому что у Петра лиса в доме необыкновенные печи, которые всенях топится в комнатах не греют, а во-вторых, потому что у него и самого необыкновенный характер, и такой характер расписки, что с ним решитьно жить невозможно, что ещё зретит в голову непременно, чтобы по его и делалось. Живили знаю, что жена к нему ранее не сбежала и не ободрала его в то время, когда он был поисправнее и не всё ещё перетаскал в штраф сафромчу. Таким образом, злополучный Гуга был и кругом обобран, и кругом обвинён во всём. И притом нельзя сказать, чтобы для этого обвинения не что было совсем основанием. Оборонуть его, разумеется, не следовало, но жизнь с ним действительно должна быть был невыносимой. И вот за то Он оставался один одёнёжник, можно было сказать, уже нищеубог, но всё-таки не поддавался и берёг свою железную волю. Не в лучшем однако положении, как я сказал бы Лазафронович, который проводил всё своё время в трактирах, и к бачкам и при встречах злил немца желанием ему сто лет здравствовать 20 на карачках полу. Хь бы этого, по крайней мере, не было. Хотя бы этот позор и поношение от Пекторалиса были отняты, всё бы ему было легче. И вот он, кажется, более для того, чтобы освежить положение по поводу на Сафроновича жалобу, чтобы наказать того за эти карачки, на которых, по мнению Пекторалиса, немцу нет никакого резону ползать. Это вот он самый есть, который сам часто, и страктиров на корачках ползает, говорил Пикторалис, указывая на Софронича. Но Софроничу также слепо везло, как упрям не везло Пикторалису, и судья, во-первых, не разделил взгляду Гуга на самое слово корачки и не видал причины, почему бы немцу не поползти на корачка. А во-вторых, рассматривая это слово по смыслу общей связи речи, в которой оно поставлено, судья нашел, что ползать на корачках после ста лет жизни в устах Софрончича есть выражение высшего благожелания примерного долгоденствующему пекторалесу, тогда как со стороны всего последнего это же самое слово о ползании Софрончича и страктиров произносимо как укоризна, за которую Гугуины должны подвергнуть засканью. гу своим ушам не верил. Он всё это считал вопиющую бестолковщину и возмутительную русскую несправедливость. Но тем не менее он по просьбе обрадоуший Сафроныч был присуждён к вознаграждению в 10 рублями и окончательно потерялся. Пектораев должен был внести последний грош на удовлетворение Сафронычу за обиду его карачками. Исполни фат, он почувствовал, что ему уже ничего иного не оставалось, как проклять день своего рождения и умереть вместе со своей железной волей. Он умирает на так и сделал, если бы не было связано намерением пережить своего врага и прийти есть блины к нему на похоронах. Должен же был пекторализ стержать это слово. Петралис был некоторым в некотором образом гамлетовском положении. В нём теперь боролись два желания и две воли. И как человек уже значительно разбитый, он никак не мог решить, что доблестней для души: наложить ли на связь железную волю и руку или железную же волю продолжать влачить своё бедственнейшее состояние. А десять рублей, отнесенные им в удовлетворение Софроничи за карачки, были последние его деньги и контрибьюцию на следующий месяц ему вносить было нечем. Ну что же, говорил он себе, придут домой, видят, что у меня ничего нет. У меня ничего нет, и я даже сегодня уже не ел, и завтра, завтра я тоже ничего не буду есть, и после завтра тоже, и тогда я умру. Да, я умру, но моя воля будет железная воля. Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самое чрезвычайное минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю, как на свое благополучном или неблагополучном дело. В том, что в это же время. И в судьбе Сафроновича происходило события величайшей важности, события, должность повавшие резко и сильнее изменили все положение дел и закончить борьбу этих двух героев в самом невероятнейшем финале. Надо сказать. что пока Пекторали с Сафроночем тягались и первый разоряясь насилой определёнными кушами все свои достатки в пользу последнего, и этот, сделавшись настоящим пьяницей, всё-таки был в лучшем положении, ибо он был обязан своей жене, которую не бросила Сафроночка, как бросила своего мужа Квара. Мариам ответно напротив взяла распившуюся мужа в руки, она сама нашла за него аренду и сама отбирала у Сафронча получаемую из спектралисъ контрибуцию, чтобы распиянствоушийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному жене порядку, она его не отгощала без меры и выдавала ему деньги по пальчни, которую Сафрончъ имел право расходовать по собственному усмотренію. Расходъ отразумеется имел одно назначеніе сафронъ в течение дня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 Всегда Сафрончик, потому что полуночью поднимался по лестнице, достигал вершины забора и было полуночью сваливался на другую сторону, где у него на случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это так долго, как долгие 120 лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису, Сафрончику и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где ему статься, чтобы у немца в России Денег не достало, кому кому, а на их долю все достанем. Хозяйка же Софроничев Баби, простоте без направления, думала иначе и переняв все деньги мужем спекторали с обзысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор и купила себе домик хороший домик чистенький веселенький на высоком фундаменте и с мезонинчиком и с острынкой высокую крышу, словом превосходный домик. И при том рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный гуга. Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафронич судился с Пексторайцем за карачки. И в тот день, когда бывший чугунчик одержал над немцем неожиданную победу и получил десять рублейовый штраф, семья Сафронича перебиралась в свое новое жилище, располагалось в нем с давно незнакомым ей комфортом. Сам Софроньч не принимал в этом никакого участия, и семья, давно считавшая его неблагодарным, не ожидала его помощи, устраивала сама, как хотелось и как умела. Софроньч же получил значительную для него сумму в десять рублей. Утаил ее от жены и благополучно перебрался с ними в трактир и загулял с самым широким загулом три дня и три ночи семья его провела уже в своем новом доме усыкакиевал из трактира в трактира с кабака в кабачок и попивал себе с добрыми приятелями желая немцу сто лет здравствовать и столько же на корачках ползет благодушный своем он сделал ему надбавку и выпивал глупый я человек Очень глупо, и правду мне покойник Жика говорил, что я глуп. О мне неожиданное благодать в чем немца здоровная. За что? Что есть человек, что ты помнишь его или сын человек, что ты посещаешь его? Где это сказано? В Писании. Тот -то и я есть тот в Писании. А мы много ли про него помним? Ох, как не помним, совсем не помним. Слабые, разумеется, слабые. Червь, а не человек. Поножение человеков. А Бог захочет и червя сохранит, устроит себя так, что лучше требовать нельзя. Сам я так никогда и не выдумаешь. Слаб ты, он тебе немец пошлет и живи за его головою. Только вот одно, гляди, предостерегали его: как бы твой немец не измучился, до ворот не отпер. Ну а дуревшие софроны чьего-то не боялся. Куда ему отпереть? Отвечал он. Ни за что он не отопрет. Ему перед своей нацией стоит, но у них ведь это уже такое положение, что сказал то, чтобы непременно и действовать. Иш ты какие сволочи, да уж у них это так, особенно же он на суде прямо объяснил, у меня, говорит, воля железная. Где же ему с ней исправить, ему и так тяжело. Тяжело. Не дай бог такой воли человеку, особенно нашему брату русскому. Задавят. Сада вид, давай лучше выпьем. Зачем про такой говорить? Теперь дело под вечер. Ну, дай бог, чтобы ему сто лет, здравствовать и меня пережить. И то обрат, пусть переживет. Я говорю, пусть переживет. Это ему по крайней мере утешением будет. Как же, пусть придет и Блинков съест. Вот у тебя душа, Софронич. Душа у меня добрая.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 который устроил им всю эту благостиню и затянули нестроенной и громкой вечную память, но тут-то и произошло то странное начало конца, которое до сих пор оставалось не для кого не объяснимым. Только что пьяницы пропили покойнику вечную память, как вдруг в темном на дворе в окно кабака Раздался сильный удар, глянул очиато страшная рожа и оробевший целовальник в ту же минуту задул огонь и вытолкнул своих гостей за шеи на темную улицу. Приятели очутились по коленам в грязи и в одном мгновении потеряли друг друга среди густого и скользкого осеннего тумана, в который бедный Софронич погрузился как муха в мыльную пену и окончательно обезумел. Едва держась на ногах, долго он старался спрятать в карман захваченные на бегу нераскупленные что-фудки, и потом хотел бы кого-то начать звать, но язык его после сплошной трудодневной работы вдруг так сильно устал, что как прилип к гортани, так и не хочешь шевелиться. Но этого мало. И ноги Сафроновича оказались неисправны языка, и они также не хотели идти, как язык отказывался разговаривать. Да и вещом стал никуда не годен. И глаза не видят, и уши его не слышат, и только голову косну клонит. А я, ну нет, ты чорт тебя возьми меня этим не обманешь, подумал Сафронович. Это к жигалек спать, да и совсем не встал. А я еще не хочу, чтобы меня немец много пережил. Пусть переживет. Да только немножечко, и он преободрился, сделал еще шагов пять и чувствуя, что влез в грязь выше колен, снова остановился. Я и богу того и гляди утонешь не хуже Англии, повторил он в своих мыслях. И Чард знает, куда это я так глубоко залез, да и где мой дом. А где и справа да мой дом, где моя лестница? Чёрт с квасом съел. Кто это там говорит, что мой дом чёрт с квасом съел, а? Выходи. Если ты добрый человек, я тебе откипки водки попою, а не то давай делать русскую войну. Давай, послышал ещё тумана, и в то же самое время кто-то дал Сафроночу сильную затричную, от которой тот так и упал в болото. Ну шабаш, подумал он, всю память отшибло и не знаю, что это со мной делается и куда это к черту. Все мои приятели делались какие пьяницы. Вот уже правда не хорошо пить с пьяницами. Ни за что больше не буду пить с пьяницами. Что? До да кто это со мной все разговаривает, слышишь? Скажи, пожалуйста, чего это ты нам не ищешь, ничего брать не найдешь, а что в я под себя спрятал? Га, стой, стой, зачем же ты меня теперь так больно забивор? Ведь это бесполезительно, а теперь опять заушено. Это, разумеется, другое дело. Это в память приводит только, опять-таки, и это мне больно. Да я лучше Так встану. И он, сколько волию, столько же неволю и свою охоту встал и, кажется, пошёл. Не то чтобы настояще в этом уверен, а кажется ему, что или идёт, или так просто под ним земля убывает, но только что-то делается, делается, кто-то его ведёт, поддерживает и ничего не говорит. Только раз сказал: "А вот это кто и повёл? Что это? Кто меня ведёт?" Ну если это черт, да и должно быть что-нибудь непутное. А впрочем, пусть только доведет до лестницы, я свой путь узнаю. И вот привел Софронича его поводырь к лестнице и говорит: полезай, да держись за перила покрепче. Софроничу в это время после прогулки возвратился язык и он отвечает: постой, брат, постой, я свое дело твержу, тебя знаю, моя лестница без перил. Но поводырь не стал долго разговаривать. И схватив начал опять мячуши Сафроныч точным берёсту. Вспомнил, говорит, ну, думает Сафроныч, лучше скажу, чтоб вспомнил и полез. И как полез он на эту лестницу, так лезет и лезет, и всё ей нет конца. "Эй, бог же, это не мой дом", соображает Сафроныч, который чем выше стал подниматься, тем яснее припоминать, как бывало Он поднимался по своей лестнке, и всё, что шаг кверху, то всё ему бывало становит светлей и светлей, звёзды и месяц и лазурные небесные открываются, правда, что теперь Такая непогода, но всё же это ни на что не похоже, что ни ступень вверх, то темнее и темнее делается, а чего же это уже совсем ни зги не видно. И что это за темнота в воздухе, что со всех сторон сдавливает, и удушливый запах сажи и золы нет от конца, нет заветного верха забора, с которого сафром чудавну бы поразделать, ни зов и движения, а вместо этого всё дорога идёт вверх и вверх. И вдруг страшный оглушающий удар, в теме такой удар, от которого у бедного Софронч не искра, а целые снопы свет обрушились из глаз и осветили, кого бы думали, осветили приказного жигу. Не думайте, пожалуйста, что это, например, снилась во сне Софронч или что-нибудь в этом роде нет. Это было именно так, как я вам рассказываю. Софрон ушел вверх по бесконечной длинной лестнице и пришел к Жиге, которого узнал при внутреннем освещении и сказал: "Ну, будь на то Божье воли, здравствуй". А Жига сидит на каменном стуле и тоже кивает ему и отвечает: "Здравствуй, рад, что ты пожалу. А то он нас здесь давно. Он себя провианта пускается. Да, так это я вот где. Темно же у вас тут в аду." Ну, да делать нечего, стало быть, здесь мой предел. И Софронич сел, достав штук, выпил сколько вошло и подал жиги.